Глава 7. Долго разглядывать храм Ник не стал. Во-первых, уже вечерело, а во-вторых, нужно было что-то решать с пораненной икрой. Проковыляв в пещеру, Ник наскоро изучил помещение. Под спудну он опасался встретить еще одно умертвие, но Бог миловал. Единственным, что находилось в пещере, был всевозможный хлам, разложенный вдоль стен. К тому же, к безграничному удивлению Ника, в пещере было тепло. Твердо пообещав себе изучить здесь все вдоль и поперек, Ник направился к входу на утес. В голове у парня крутилась заманчивая мысль. Если бывшие обитатели пещеры сумели выдолбить удобные ниши для пальцев, то почему они не сделали то же самое для ног? Ник бы точно сделал что-то похожее. Выемки, к примеру, или... «Дырки?» — озвучил увиденный Ник. «Серьезно?» Он лег на утес и всмотрелся в скалу. Действительно, на расстоянии в полметра находились самые настоящие дырки, то ли просверленные, то ли проплавленные. Если бы у него были металлические штыри нужной длины, он бы вставил их по ходу движения, сверху положил пару досок и спокойно преодолел бы этот участок. «Осталось найти штыри», — пробормотал Ник, возвращаясь в пещеру. «Бинго!» Штыри нашлись у входа в грот. Двенадцать отливающих синевой метровых прутов — Три тяжеленные доски и кучи трухи. Поколупав сохранившиеся доски ногтем, Ник пришел к выводу, что сделаны они из того же материала, что и башенные щиты. Ну а остальные доски, видимо, сгнили за минувшее время. Перетаскав отливающие синевой пруты к краю утеса, видимо, железо было непростой, раз за столько лет на нем не появилось ни капли ржавчины, Ник притащил туда же две доски. Третий ему по здравому размышлении – была совершенно не нужна внимательно изучив штыри он обнаружил что то наподобие шайбы ровно посередине железяк причем шайба эта была виртуозно приварена под небольшим углом логично подумал ник чтобы не выпали случай что опустившись на колени он сунул пруд в первую дыру звяк шайба звонко клацнула встретившись со скалой звяк чтобы воткнуть второй пруд пришлось опереться на первый. На краткий момент голова закружилась, и Ник судорожно вцепился в штыри. Дождавшись, пока сердце перестанет колотиться, словно сумасшедшее, он аккуратно вернулся на утес и взялся за ближайшую доску. Все-таки тот, кто придумал эту конструкцию, был гением. Сделал вывод Ник, перебравшись на ту сторону тропы. Пруты действительно располагались под углом, даруя уверенность в том, что не сами они не выпадут из гнезда, не идущий по ним человек. Правда, Нику пришлось попотеть, прокладывая себе дорогу при помощи двух досок. Стремя было бы полегче, подумалось ему, когда резкий порыв ветра чуть было не скинул его с середины отвесного участка тропы. Добравшись до тропы, он решил оставить доски на штырях. За время перехода он имел возможность убедиться, что никакой ветер не сможет стряхнуть эти тяжеленные деревяшки. Сам же Ник, нацепив стальные кошки, Подобрал трекинговые палки, отрегулировал их длину на спуск и пошел по тропе. Шел, внимательно осматривая окрестности в поисках пропущенных им скелетов и параллельно размышлял. Он ранен, и у него нет аптечки, это минус. Идти можно, и боль в ноге почти не чувствуется плюс. Еда заканчивается минус. В запасе осталась почти целая плитка сухпайка это плюс. В правом плече тянущая боль скорее всего, снова порвал или надорвал незажившую связку, это минус. Он немного разобрался с течением энергетических потоков и сможет повторно наложить на связку энергозаплатку, это плюс. Ник прервался на то, чтобы раскрошить череп разобранного скелета, в глазницах которого до сих пор тлел зеленый уголек, и продолжил спуск. Он нашел храм, куда ему нужно прийти, это плюс. До самого храма добираться еще минимум несколько дней — это минус. Он грязный, вонючий и измотанный — это минус. Он до сих пор живой — это плюс. Да и эти штыри, — подумал Ник, ускоряя шаг на открытом пространстве, — повезло, в который уже раз. Вот, ей-богу, не случайно это все. Такое ощущение, будто меня ведут по тропе из хлебных крошек. Внимание! Вы видите чуть больше, чем обычный человек. Скрытая характеристика, восприятие плюс один. Текущее значение 4, базовое 4. Внимание, вам действительно везет. Скрытая характеристика, удача плюс один. Текущее значение 2. базовое 2. Точно ведут, удостоверился в своем предположении Ник и машинально коснулся спрятанного под пуховкой амулета. Знать бы только куда и зачем. Ну, куда понятно, он вспомнил курящийся над храмом дым. А вот зачем? И самое главное, кто? Ник Водчер не будет пешкой в чьей-то игре. Он благоразумно не стал вспоминать, как его использовали в своих махинациях представители суперталанта. Ну ничего, успокоил себя Ник, подходя к площадке, где и находилась приютившая их и трещина. Чуть-чуть осталось. Главное, до людей добраться, а там уже видно будет. Ведь раз я сюда попал, значит, должен быть способ вернуться назад. «О, Котя!» Мяв! Сидящий на валуне Барс отвлекся от разглядывания столпившихся снизу скелетов и посмотрел на Ника. «Как самочувствие, Котофей!» обрадованно крикнул Ник, направляясь прямо к кучке скелетов. «Погоди минутку!» Ник отбросил в сторону трекинговые палки и ворвался с ноги в ближайшего мертвяка. Скелеты, уставившиеся на Ирбиса, полетели на землю, сбитые с ног костяком своего товарища. Ник уже привычно сжал кулаки, мысленно представляя, как они наливаются внутренним светом, и пробил мощный прямой в черепушку устоявшего на ногах скелета. Под шаг вперед, футбольный удар по голове, стоящему на четвереньках скелету, уклониться от медленного выпада ржавым кинжалом, опустить тяжелый ботинок на пытающегося подняться мертвяка. Схватка заняла немногим больше минуты, и Ник с гордостью отметил, что его эффективность как рукопашника Костолома увеличилась минимум в два раза. Он больше не паниковал при взгляде находящий скелет и не обращал внимания на изумрудные свечение из глазниц мертвяков. Его движения стали точнее и четче, даже несмотря на выведенную из строя правую руку. Он перестал суетиться и, казалось, видел наперед рисунок боя. Кастетов, конечно, сильно не хватало, но энергетические ядра, которые Ник научился формировать на месте своих кулаков, здорово выручали. Да и вообще, подумал Ник аккуратно, чтобы не потревожить руку, натягивая рюкзак на плечи. «Доберемся до пещеры, и там уже устрою разбор полетов». Ника очень радовала то, что Котя пришел в себя, и его больше не надо было нести. Парень ни не в жизнь бы в этом не признался, но вряд ли он смог бы добраться до утеса с безвольной тушкой барса на руках. К тому же кошки, они как вода, так и стремятся стечь, выскользнуть из рук. А котя, на секундочку, несмотря на свои невеликие размеры, был чертовски тяжелым, и Ник вряд ли сумел бы повторить свое восхождение от реки до трещины. «Есть хочешь?» — спросил Ник, неспешно бредущего по горной тропке Ирбиса. Котя замедлил шаг и скептически поднял ухо, словно говоря, «Даже если и хочу, то что ты мне можешь предложить, кроме разбросанных на снегу костей?» «Хм», — смутился Ник, «Ну, мы можем поймать горного барана там или овцу». Барс насмешливо фыркнул, бросил взгляд на заходящее солнце и потрусил вперед. «Зато я нашел пещеру», — заявил Ник, не желая оставлять за котом последнее слово. «И там тепло». «Никакого пронизывающего насквозь ветра, никакой сырости, и ни один скелет не доберется». Коти недоверчиво покосился на Ника, но шаг замедлил. «А еще», — продолжил Ник, — «оттуда видна северная башня. То место, куда нужно добраться для смены класса. А то, знаешь ли, золотарь мне не очень по душе». Ербис испытующе посмотрел на Ника и дернул хвостом. «Не, я согласен, что без бонусов этого класса я бы уже замерз насмерть». Ник походи удивился, как привычно из его уст прозвучали слова «бонусы» и «класс». та еще скотина, ко всему приспособится». «Но знаешь», — немного подумав, признался Ник, — «я очень сильно рассчитываю на повышение, тем более не случайно же там особенность класса «свободный человек», да и вообще». Ник механически переставлял ноги, упираясь трекинговыми палками в хрустящий снег. Он вошел в размеренный ритм и надеялся, что ноги и дыхалка выдержат взятый темп до самого утеса. А ногу он, кстати, решил пока не тревожить. Все равно аптечка находилась в походном рюкзаке, а в его ранце максимум завалялись пара пластырей, мини-пачка влажных салфеток да флакончик йода. И то, если забыл выложить их из среднего кармана. мрр вырвал его из задумчивости, подавший голос коте Мряв! «Ты прав, дружище», — кивнул Ник. «Насчет класса нужно хорошенько подумать. Ведь что я по факту умею? Ставить на место кости, домахать кулаками». «Всю жизнь мечтал о приключениях, но бегал от чертовых кошмаров. Думал, что я уникальный, а оказалось...» Ник посмотрел на заходящее солнце и задумчиво продолжил. «Нет, каждый человек так или иначе уникален, но я всю жизнь будто бы готовился к чему-то важному, понимаешь?» Не просто важному, а важному. Путешествовал по штатам, узнавал кучу лайфхаков, защищал по возможности слабых и помогал нуждающимся. Совершенствовал тело и дух, искал что-то необычное. А сейчас, попав сюда, я как будто потерялся. Понимаешь? У меня куча вопросов, и я не знаю, где искать ответы. Ник внимательно посмотрел на поравнявшегося с ним Барса, словно проверяя, слушает ли коти его или нет. Котя слушал, слушал и одобряюще посверкивал своими глазищами. И эта Северная башня, как мне кажется, даст мне ответы на многие вопросы. Я не знаю, что найду за стенами этого форта в горах. Не знаю, кто меня встретит суровые стражники Северной башни или монахи по типу Шаолини, но уверен в одном: мне нужно добраться до этого храма. Коти махнул хвостом и вопросительно посмотрел на хозяина. Не знаю, Коть. На ходу пожал плечами Ник. «Мы даже не знаем, кто там живет. Бог его знает, как они отреагируют на снежного барса. Может, сразу же принесут тебе огромную миску молока и начнут на тебя молиться?» Ник дружески подмигнул фыркнувшему коту. «А может быть, захотят сделать из твоей белоснежной шкуры шубу?» Котя гордо задрал хвост и как бы случайно сверкнул когтями, показывая, что так просто он не дастся. Хотя нет, Ник сделал вид, что не заметил воинственного намека Барса. «Какая шуба? Из твоей шкуры максимум шапка получится». Парень взглянул на опешившего Ирбиса и коротко хохотнул. «Да ладно, расслабься, я же шучу. На две шапки хватит. Ай!» Котя шутливо куснул Ника за ногу, и парень поспешил прибавить шаг. «Котя, фу, я же пошутил!» По шкуре Барса пробежал ворох искр, и Ник, помогая себе палками, бросился вперед. Что-что, а получить удар током он не хотел. Шш! мимо уха пронеслась юркая молния и врезалась в ближайший валун. Хорош, крикнул Ник, штурмуя финальный подъем. Сдаюсь, твоя шутка смешнее. Как они оказались у отвесной скалы, Ник и не заметил. Вот только что шли по тропе, болтая за жизнь не обмениваясь шутками, а сейчас стоят у самого сложного отрезка пути. Еще и ночь, еще и луну заволокли темные тучи. «Фуф!» — выдохнул запыхавшийся Ник и, прислонив палки к скале, принялся осторожно снимать рюкзак. «Сейчас отдышусь и расскажу план!» Котя посмотрел на торчащие из скалы штыри, лежащие на них две деревянные доски, и недоуменно покосился на Ника. «Да куда?» — охнул Ник, глядя на то, как Барс лениво взобрался на лежащие внахлёст доски и неожиданно прыгнул вперед. «Котя!» Закрепив палки на ранице, закинув его за спину, Ник осторожно вступил на доски, не забывая держаться пальцами за выемки в скале, и посмотрел вслед коту, но из-за крутой скалы не разглядел не то что котю, но даже сам утес. «По ушам получишь», — пробормотал Ник, поднимая первую доску и кладя ее перед собой, балбес шерстяной. Удостоверившись, что доска встала хорошо, Ник оторвался от выемки и осторожно опустился на четвереньки. Вытащил крайний штырь, аккуратно поднялся, и перешел на следующую доску. Он не знал, зачем его вытащил. Рука сама потянулась и вынула прут из гнезда. «Если мне вдруг придется отступать, — подумал Ник, — я без труда преодолею этот участок пути и просто-напросто допрыгну до тропы». Добравшись спустя 15 минут до утеса, парень увидел рыскающего по площадке Ирбиса и с облегчением выдохнул. Убрав за собой доску, он вынул еще два крайних штыря, бросил их на землю, И без сил растянулся рядом. Повалявшись немного на холодном камне, Ник с неохотой поднялся, посмотрел на вынюхивающего что-то барса и поплелся в пещеру. Очередной бесконечный день подошел к концу. Вообще-то нет, возразил сам себе Ник, снимая рюкзак и доставая оттуда горелку и баллон с газом, пока не подведу итоги никакого сна. Мряв, барс, обнюхавший весь утес, переместился в пещеру и заскребся в дальнем углу. «Что там, коть?» — хмуро отозвался Ник, который все никак не мог решить, что делать в первую очередь. Обработать рану, найти место для ночлега или вскипятить чай. Что бы он ни решил, везде требовался свет, а сжимать-разжимать рукоятку фонаря Ник уже физически не мог. «Мряв!» — настойчиво мявкнул Ирбис. «Да иду, иду!» — вздохнул Ник, неимоверным усилием воли поднимая себя на ноги. Зашелестел встроенный в рукоять динамо-фонаря генератор и темноту пещеры разрезал широкий луч света. Ник выхватил из тьмы едва держащуюся на петлях дверь, о которую скребся Барс. Подойдя к двери, Ник подергал ее на себя, пнул пару раз, надеясь, что снесет ее с петель, но дверь держалась на единственной сохранившейся петле. Вернувшись к рюкзаку, Ник вытащил ледоруб и вернулся к коте. Вставив клюв в топорика, в замочную скважину, он дернул рукоять вниз, используя ее как рычаг. «Крак!» Проржавевший замок с треском вырвало из гнезда, и дверь отчаянно скрипя распахнулась. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал Ник, светя фонариком, — «что здесь у нас?» Его взгляду открылись встроенный в пол бассейн, висящая по углам паутины и журчащий справа ручеек, который вытекал откуда-то из стены, и исчезал в утопленной в пол каменной чаши. «Котя, ты лучший!» пробормотал Ник, освещая забитый мусором канал, идущий от чаши к бассейну. «Еще бы кипяточек был!» Он посветил на левую сторону комнаты, нашел точно такую же чашу, утопленную в пол, но только никаких ручейков больше не обнаружил. Хотя... Ник сделал пару шагов влево, ощущая, что становится как-то теплее, что ли. Вплотную подойдя к чаше, Он обнаружил в ней кучу мусора и массивную цепь, отливающую синевой. Цепь была прикована к небольшому каменному люку, который смутно напомнил Нику пробку для ванны. «Да ну, не может быть!» Парень снял флисовую перчатку и приложил замерзшую руку к чаше. «Да ладно!» Ник стоял и не мог поверить своей удаче. Найти в горах пещеру, в которой окажется самая настоящая ванна с бассейном, да еще и подпитываемое горячими источниками. Похоже, кто-то всерьез заморочился логистикой от Линзапорога до Северной башни. Вот только с чего я взял, что все это сделано ради меня, возник в голове справедливый вопрос. В этом мире ты никто, Ник. Тебе просто посчастливилось оказаться на пути, проложенном от обсерватории до заставы. А не будь ты так невнимателен, наверняка нашел бы какое-то укрытие у выхода из тоннеля и не пришлось бы копать иглу». Подумав немного, Ник все же не решился поднимать каменную пробку. Мало ли, не сможет поставить ее на место или пещеру зальет кипятком. Да, сначала будет жарко, а потом что? Выходить на мороз в мокрой снаряге – самоубийство. Он сделал проще. Разгреб, как мог, чашу, достав оттуда крупные камни и прочий мусор, закинул туда рюкзак и забрался следом. В бока тут же впились мелкие камушки, но Ник не обратил на них никакого внимания. Да, чаша и близко не стояла рядом с кроватью, но по сравнению с трещиной и лежанкой щитов выглядела самым настоящим люксом. Устроившись на дне чаши, Ник почувствовал, как тепло медленно, но верно обволакивает его со всех сторон и блаженно прикрыл глаза. «Котя, ты лучший», — пробормотал Ник, расслабляясь впервые за последнее время. По уму надо было подвести итоги, вскипятить воду и поужинать, но все, на что хватило Ника, скинуть с ног промороженные ботинки. «Интересно», — подумал парень, проваливаясь в исцеляющий сон, — «кто здесь раньше жил?»